Глава 13. Ощутите себя богатым. Я просто должен был сходить, взглянуть на ту яхту. Обнаружил, что яхт там было две, и хозяева чистят их нище. Теперь я вспомнил, о чем думал. Несколько лет назад я отчаянно пытался отыскать свое счастье. Это было еще до того, как я начал посылать любовь, открывать сердце и тому подобное. Так вот, я отчаянно пытался стать счастливее, но получалось, что, прилагая огромные усилия, я совсем не фокусировался на счастье, я фокусировался на несчастье. Получается, что, пытаясь добиться чего-то, я на самом-то деле сосредотачиваюсь на противоположном тому, чего хочу. Иначе я бы не пытался, а жил тем, к чему стремлюсь, испытывал бы этот опыт. Теперь поговорим о внимании. Вселенная создает для меня то, на что я смотрю, на что направляю свое внимание. Создает и воссоздает больше того же самого. Когда мы говорим о том, что чувствуем, мы не видим этого перед глазами, как, например, пальцев руки, но мы можем смотреть и с помощью сенсорных ощущений. В чем разница между чувствами и эмоциями? Они очень близки, но есть и различия. Порой трудно определить, что больше участвует в процессе творения – чувства или эмоции. Смотрите. Сначала у нас появляются чувства, ощущения, а потом, по мере того, как мы начинаем верить в них, создается эмоциональный ответ. Получается, чувство – это начало, а эмоциональный ответ – это как вызревший плод. Выходит, когда мы думаем о чем-то, появляются чувства – Но когда мы во что-то верим, речь идёт об эмоциях. По ощущениям я жаждал счастья, но на уровне эмоций я продолжал фокусировать внимание на том, что чувствовал себя несчастным, потому что это было то, что я хотел изменить, от чего я хотел уйти, понимаете? И вот я несчастлив и фокусируюсь на несчастье, и Вселенная видит, на что я настроен эмоционально. То же самое и с деньгами. Вынимая из кармана доллар и что-то покупая, я, конечно же, вижу деньги, и во мне возникает эмоциональная реакция на них. И вот эта реакция и контактирует с миром. Другими словами, если моя эмоциональная реакция «недостаточно денег» или «что потратил, то пропало», тогда эти мои мысли породят соответствующие чувства – а если я им поверю, чувства станут эмоциями. Что я думаю, то Вселенная и видит. Деньги даются с трудом. Нужно упорно работать, чтобы получить их. Бац, и деньги улетучиваются. Каждый раз, когда я достаю доллар, я вижу вещи именно так. Я смотрю на него и чувствую это. И Вселенная получает мое сообщение. Удивительней всего, что я так долго не обращал внимания на то, как это происходит. Вот смотрите, если выйти из тела и шагнуть в нефизическое измерение, все, что вы видите, выглядит как вибрационный поток. Обычно мы думаем о вибрациях в терминах «высокое» и «низкое». Но на самом деле вибрация содержит в себе больше изменений. Она сигнал, который может передавать огромные объемы информации. Почти все, что есть в нашем мире, это вибрации. Именно вибрация создает плотность, толщину и вес предметов. Ух, это был крутой подъем, я поднимаюсь вверх по склону. Итак, допустим, вы смотрите на что-то, что хотите изменить. Но... Продолжая смотреть на этот объект, вы непрерывно посылаете свое сообщение, которое передается в форме вибрации, как небольшой поток, на который и реагирует Вселенная. Только в случае, если вы абсолютно не имеете по отношению к этому объекту чувств и эмоций, в таком случае он не будет воссоздаваться. Как будто нажимается клавиша, миллиард клавиш. Нажав на одну из них, вы извлекаете звук. Две клавиши – звучание меняется. Три клавиши, четыре клавиши, пять клавиш. Нажмите их одновременно и получите настоящую симфонию. Это и есть ваш опыт.